Глава десятая. «Подъем! Мешки с дерьмом!» За криком прогнавшего мой сон раздается противное громкое гуденье, что заставляет тело дернуться в попытке подскочить. Ключевое слово — дернуться в попытке. Подняться сразу не получается. Подругательство и чертыханье новобранцев мои веки со скрипом поднимаются, тело ломит и шевелится с трудом, мышцы деревянные. «Блин, ночью пробуждение было более мягким. Возможно, это связано с онеменьем по всему телу. Та гадость, которую я выпил из стакана, скорее всего, была неким аналогом обезболивающего, и к утру его действие кончилось». «Шевелитесь, ушлепки!» Вновь раздается голос удара. «Недовольным и нерасторопным могу помочь палкой!» «Мне и так хреново, чтобы получать люлей от инструктора!» Приходится взять волю в кулак и заставить тело слушаться. Сквозь боли другие неприятные ощущения оказываюсь на ногах. Эх, голова чуть закружилась, но я ловлю равновесие и не падаю. Где же там волшебный эффект усиления от кристалла? Что, переутомился вчера? хидничает облачающийся в тренировочную экипировку Рурк. Быть воином — это тебе не землю пахать. Что ж ты сам-то еле сдерживаешься, чтобы не закрехтеть, а то я не вижу, как ты пытаешься удержать маску радости и хорошего настроения на лице. Но орку ничего отвечать не собираюсь, нечего тратить на него свои силы, лишь цепляю зубы посильнее и тянусь кожной куртки Когда выбираюсь из казарм, свет местного солнца безжалостно режет мне глаза, аж слезятся. Из соседнего здания группами выходят другие новобранцы. Похоже, вся сотня в один барак не помещается, только половина. Раздаются глумлевые голоса. «О, гляди, Саны еще живой!» Выдержал первый день, но плачет. «Не плачь, Саны, сегодня уж точно! Уй!» Да говорить ему не дает удар локтя под дых. Но не моего. У меня только получилось проморгаться и рассмотреть такого смельчака. «Заткнись, ущербный!» — шепчет на ухо склонившийся над скрученным придурком Рурк. «Иначе на тренировке я буду отрабатывать удары на тебе!» «Удивил!» «Ты зарываешься, Рурк!» — восклицает один из десятка покалеченного смельчака. «Взомнил себя самым крутым?» «Можем тебя и обломать!» «Серьезная травма, и ты уже никчемный, вялый кусок дерьма. Оглянуться не успеешь!» «Решил угрожать мне!» «Ерится, орк!» Сам-то не боишься? Может, выйдешь против меня? Это теперь тебе стоит бояться. Парирует парень. Сейчас удается его разглядеть. Высокие и жилистые, явно постарше остальных. Черты лица жесткие, взгляд небольших темных глаз какой-то неприятный. От щеки до еремные ямки, шрам через всю шею. И я не дурак выйти против тебя напрямую один. Хех, а против нескольких ты не справишься. А кто сказал, что он будет один, дерьматый кусок, подаю хриплый голос я. Попил бы, до да фляга на тумбочке была пустая. Э, на ну и тебя с саной добьем в довесок, служит мне насмешка ответом. Прекратим твое жалкое существование. Дикий, ты не на Сури со своими парнями из банды. Стоит рядом с нами тюрок. Тут другие порядки. И нам шепотом бросает. Знаю я его. И бродилишки банды, где он не последнее лицо, тоже. «Известная уважаемая личность среди криминальной шпаны моего родного города. Сюда попал после серьезной чистки стражниками, когда сверху пришло распоряжение о срочном предоставлении новобранцев на границу. Вот он и попал случайно под раздачу». «Тюрок», растягивая губы в улыбке, произносит «дики», пока парень делится с нами информацией. «Неужели тебе проблем жить себе захотелось? Тебе здесь». И твоей родне, там, на Суре. Чего застыли там, ленивые ублюдки? Раздается окрик от инструкторов. Живее! Голодными на тренировку потащитесь! Нам приходится прекратить наш приятный диалог и поспешить, при этом провести перестрелку красноречивыми взглядами с парнями из другого десятка и бросить друг другу несколько фраз, обозначающих скорое продолжение разговора. Хотя хочется немногообещающе скалиться, а подойти и врезать придурку. Ладно, не последний день здесь, успею ему ребра пересчитать. И не только ему, ибо нефиг меня с саном обзывать, и тут же принюхиваюсь. Блин, я же вчера после пробежки не помылся, отрубился. Запах от меня далек от аромата цветочного луга. Так, Ванек, нечего из-за пустяков переживать, я мужик». — Волосатый, вонюч, так и должно быть. Главное, чтобы последнее не было сногсшибательным в прямом смысле слова, если только это не будет помогать сражаться против измененных изнанкой тварей. Нужно будет при первой же возможности провести водные процедуры. Пока идем до широкого навеса, что смело можно назвать столовой, слышу позади всей толпы новобранцев знакомый голос. — Я, если что, люлик весло. «Дружба!» «Да пошел ты, дубина!» Э, нужно быть дружелюбнее и не обзываться!» Раздается негодующий голос Верозилы. Затем он к кому-то обращается. «Видишь, малой, никто не хочет с нами дружить!» Мне сразу вспоминается тот крупный парень. Вот с кем-с кем, а с люликом тренироваться полное самоубийство, с его-то ручищами. Он, как мне кажется, одним ударом жертву об оппонента сломает, и самого напарника до кучи. В общем, не завидую я этому малому, кем бы тот ни был, хотя рядом с Люликом весло, и Рург кажется недоростком и доходягой. Иван! окликает меня Удар, сюда, бегом! Кажется, я знаю, для чего меня позвали. Когда в скором темпе доковыливаю до наставника, там меня ждет не только он. Меня пронзительным взглядом встречает. Гор. Как рассказали ребята, этот орк является боевым командиром в должности тысячника и главным в крепости по учебной части. Гляжу, еще не сдох, спрашивает Гор, продолжая меня разглядывать. Не дождетесь, набычиваюсь я. Хороший ответ, хмыкает он. А вот твои действия по разбазариванию казенного имущества крепости на сумму в особо крупных размерах. Плохо. Пристал, добыл да я. Коротко отвечая ему, «Чтобы выжить и нести службу на границе с изнанкой, нужно усиливаться, так что я принес крепости пользу, став чуть сильнее». «Наверное, сильнее. И Я кроме боли в мышцах и слабости пока еще ничего не почувствовал. Ну, если не считать жажду и голод. Подумав, немного добавляю. И я не знал, что кристалл сжимать нельзя. Само как-то все получилось». «Знаю, когда был-то кристалл эссенции, и как впитал. Очевидцев много. Роняет гор. Чуть помедлив, задумчиво добавляет. История эта очень интересная». Разговор вышел тяжелый. Орк нехило прессовал одним лишь своим взглядом, словно сканировал и вчитывался в подноготную. «Кристалл эссенции слабого усиления мне не простили». Долго пристыжали, что своими необдуманными действиями отнял еду и экипировку у стражей границ, отчего они могут погибнуть, защищая мирное население, и в том числе меня. Под конец лекции сказали, что буду должен два кристалла, то есть первые два камушка, что мне попадутся, должен буду сдать хозяйственнику в крепость, даже если курс молодого бойца будет к тому времени закончен. И мне в голову закралась мысль, «А что, если следующий камушек, что мне попадется, будет кристаллом эссенции жизни? Мне его придется отдать, так и не выполнив задание мага-бомжа, из-за чего я так и не вернусь в свой мир? Или все же, как говорил тот оборванец в автобусе, я вернусь домой, как только в моих руках окажется желанный предмет?» не хочется проверять лучше постараться во что бы то ни стало успеть раздобыть любых два камня до того как это еще нужный кристалл Хлоп! хлоп блокирую своей жердиной удар рурка После завтрака, начав тренировку, немного разогнал кровь. И теперь чувствую себя получше, да и мышцы работают легче. разогрелся, в общем. Тут же наношу свой удар наискосок, нисходящий, как показывал ранее удар. Рург же, ловко перебирая ногами и меняет стойку, и мой удар приходится в молоко. А он, оказывается, в очень удобной позиции. Его удар я не заблокировать, не успеваю, не увернуться от него. Хлоп! Удар по ногам, и я шмякаюсь ребрами о пыльную землю. — Фу, песок в рот попал. — Ты случаем вместо усиления не кристалл эссенции, убавленья сил впитал, — насмехает Сорг. — Вчера ты на ногах лучше держался. — Пошел ты! — продолжая отплевываться, поднимаясь на ноги. Я слышал, что усвоение эссенции происходит по-разному. Информирует турок что со своим напарником тренируется по соседству. У кого-то дольше, у кого-то быстрее, как и сила влияния на организм. От чего это зависит? спрашиваю я. Понятия не имею. Пожимает тот плечами и хмыкает. Может, ученые или исследователи знают, но мне рассказать не торопится. Он хоть сильнее станет, усмехается рурк, указывая на меня. Должен, отвечает тюрок. «Но насколько будет сильнее или ловчее, не угадаешь, и произойти это может как завтра, так и дней через десять». «Чего ты так распоряживался?» Интересуюсь у орка, скались в улыбке и растирая пыль по мокрому от пота лицу. «Не бойся, я тебе и без усиления уделаю». «Ха-ха-ха, не смеши тулень беременный!» Скалится в ответ Рурк. «Может мне застыть на одном месте, чтобы все-таки ты смог попасть по мне?» «А еще я слышал», — начинает делиться еще чем-то тюрок, но его обрывает окрик удара. «Разговорчики!» Стоявший неподалеку гор тоже решает сказать свое воспитательное слово. «Вы, дерьмо на палочках, пришли сюда тренироваться, чтобы в будущем сохранить свои никчемные жизни и спасти чьи-то более ценные для нашего общества, а не делиться вонючими сплетнями!» Приходится продолжать тренировки молча. Мутузили мы друг друга долго, тщательно отрабатывали удары, уклоненьги и блоки. Вымотался я почти как в первый день. Хоть покалечен был я сегодня меньше, но наложились последствия вчерашнего дня. Когда на обед передо мной оказалась миска с сытной едой, я оживился и смолотил свою порцию, что показалось наивкуснейшим яством, что когда-либо мне приходилось есть самым первым. И жадно глядел на миски соседей. Их от меня отодвигали со страхом в глазах. Даже Рурк отстранился и прикрыл свою порцию рукой. Бежал я чуть ли не в самом конце. Плевать, что посчитают слабаком. Вот поправлюсь, всем покажу. А если не поймут, уши надеру. Как ни странно, но Рурк решил не обгонять, а бежал рядом. Спереди пристроился Тюрок, и так как Удар был от нас на этот раз дальше, как всегда бежал впереди Десятка, наш информатор мог спокойно с нами общаться. «Слышал, сегодня в ночь ожидают прорыв измененных изнанкой тварей», заявляет он, «наши старшие станут на заставе у самой границы, будут отбиваться и следить, чтобы ни один монстр не прорвался и не обошел крепость стороной». Иначе будут жертвы простого Люда, что живет дальше, в поселениях, работает в полях и огородах и обеспечивает гарнизон прокормом. Я тут чего предлагаю? Он немного стреляет глазами по сторонам, затем продолжает. Давайте проберемся ночью к самой границе, посмотрим на боевое столкновение. Будет круто.